Ревность. И я кричу «Остановите пленку!» Это кино я уже смотрел. Мы слишком похожи. Значит, выберут нас на роли совершенно случайных прохожих. Брейнстоун. Ветер. С утра Наташа не поехала учить детей, сказавшись больной. И мы провалялись в постели, глядя по VH1 – We the 80s. Видео с Pandao Ballet, Culture Club, Kate Bush, Madonna, Duran Duran, Wham, Bronski Beat, где у всех кричащий макияж, пиджаки немыслимых расцветок с подбитыми плечами, темные очки Ray-Ban Wayfarer, ослепительные улыбки и огромные серьги в виде пластиковых колец или множество пластиковых браслетов на запястье Кажется, так были одеты все, включая мужчин. И действие у всех видео происходило в Майами. А вокруг непременно было море и пальмы. И только молодые ютубы были в дубленках и пели что-то вроде «Two hearts beats as one», стоя на крыше дома. А мы пили вино и лениво припирались о том, что лучше в культурном плане. 80 Восьмидесятые, с их кабриолетами и голубыми небесами, или девяностые, с вечной депрессухой лондонских или сиэтловских подворотен, в чёрно-белых тонах. И я уже было собирался признать, что в музыкальном плане 90-е значит для нас больше, чем 80-е, если не считать депешмот. Хотя с философской точки зрения мне ближе кокаиновая попса Дюран-Дюран и потребительская культура тех лет, нежели псевдопротест или революции на продажу рокеров в 90-х. Но Наташа свела игру в ничью. Заметив, что здесь сначала не было чего потреблять, а потом резко не стало тех, во имя кого можно делать революции. Так что все эти музыкальные месседжи остаются для нас не более чем изображениями чужих берегов на магните, которые каждый волен вешать на холодильник, исходя из собственной меры дурновкусия. И я заметил, что, судя по глянцевым журналам, нам скоро придется надевать на себя весь этот восьмидесятнический трэш. Хотя я лично ничего не имею против кожаных курток с белыми футболками. На тумбочке заёрзал мой мобильный, и я сделал неимоверное усилие над собой, чтобы к нему не тянуться. Но он лежал слишком близко. Взял в руки, сначала переставил на режим без звука, потом совсем отключил. «Ты бы не отключал. Вдруг Даша позвонит». Наташа кокетливо поправила волосы, видимо, изображая Дашу. Я ущипнул её за задницу, увернулся от ответного удара, перекатился на другую сторону кровати, взял пульт. И начал бесцельный серфинг каналов. По культуре шел жестокий романс. Сцена утреннего объяснения на пароходе. Михалков ломал в пепельнице сигару. Гузеева беззвучно плакала. В сотый раз ловлю себя на мысли, что знаю эту картину наизусть. Но переключить рука не поднимается. Когда смотрю это кино, говорит Наташа, уперев подбородок в край бокала с вином, все время задаюсь вопросом. Какого черта в жизни так происходит, что человек безумно влюбляется только в того, кто ему явно не пара? В того, с кем и так ясно хэппи-энда не будет. И наоборот, гонит от себя тех, кто заглядывает ему в глаза, готов день и ночь ждать, пока объект любви соизволит посмотреть в его сторону и все такое. Странно. Я всегда объяснял это тем, что людей с интеллектом выше среднего привлекают страдания. А среднестатистического обывателя комфорт. «А ты когда-нибудь выбирал между страстью и комфортом?» «Я... Как тебе сказать?» Я почесываю переносицу. «У меня постоянное горе от ума. Я все делаю страстно, понимаешь? Ругаюсь с официантами, смотрю кино, веду передачу, пишу СМС. Я, как безумный, все через себя пропускаю. Я не могу оставаться бесстрастным, слишком сильно вовлечен в детали». А комфорта у меня, пожалуй, не было никогда. Странный у тебя смысловой ряд. Она переворачивается на живот. Если ты не делаешь различия между официантом и, например, женщиной, то ты либо псих, либо играешь. Ну, это сильное преувеличение. Делаю. Я никогда не спал с официантами. Наваливаюсь на нее и начинаю картину душить. Хотя если бы ты была официанткой, я бы тебя задушил от страсти. «Отстань!» – она вырывается. «Я серьёзно, вот скажи мне, Меркин, ты когда-нибудь выбирал между двумя женщинами?» «Это как?» «Мой последний опыт тебя явно позабавит. Это когда одна любит тебя, как слепая собака, и ты, в общем-то, не против. А в другую безумно влюблён ты, а перспективы с ней неопределённые». «Не-а!» честно говорю я. «У меня всегда было так, что и одна, и вторая, как...» «Какие собаки?» Слепые. Во-во, ты просто роковой мужчина. Она смеется, отворачивается и тянется за пачкой сигарет. И кого-то выбирал, интересно. Никого. Даю ей прикурить. Как правило, всегда появлялась третья. Но и с ней не срасталась. А ты? У тебя была история с выбором? Практически нет. Я всегда влюблялась в неправильных мужчин. Как идиотка. Что значит в «неправильных»? Как Агудалова в Паратова. А он неправильный, он подонистый. Из-за этого ему хочется отдаваться. Наверное. Мне кажется, это кино сыграло свою роль в формировании ущербного мировосприятия отечественных девушек. Усвоив слезы Ларисы в начале и выстрел в конце, они все теперь живут с карандашевыми спят с Паратовыми, а предпочитают, чтобы платил за это. «Какой-нибудь выживатов». «А ты предпочитаешь, чтобы было наоборот?» «Я предпочитаю, чтобы люди исходили из чувств, а не из наличия роскошного автомобиля «Деонексия». «Понимаешь, Андрюш?» Она глубоко затягивается, задерживает дыхание и выпускает дым, одновременно начиная говорить. «С теми, с кем чувство жить обычно не получается». «И наоборот». «С теми, с кем жить получается». «Через какое-то время спишь в разных комнатах». Вопрос из серии «Почему хорошие девочки любят плохих парней, а хорошие парни – плохих девчонок?» С парнями всё ясно. В какой-то момент они пытались играть в плохих, но у них ни черта не вышло. Пришлось довольствоваться ролью хороших. К тому моменту всех хороших девчонок, в которых они были безнадежно влюблены, расхватали. А я, по-твоему, какой? Плохой или хороший? Ты? Она внимательно смотрит на меня, будто подыскивая верное определение. «Ты, Миркин, качественный распиздяй. Редкий вид в нашем городе. Это делает тебя безумно притягательным для женщин, но абсолютно неприспособленным для серьезных отношений. Я сейчас расплачусь от такой несправедливости. «За серьезными отношениями тебе бы в однокласснике!» – говорю я довольно злобно. «А у меня там нет аккаунта, вот в чем проблема». В тебе говорит сейчас обиженный подросток. Она щелкает меня по носу. В такие моменты ты особенно хорош. А в тебе говорит сейчас стандартная русская баба, которой к тому же еще и подростки нравится. Нет, зайка, я не стандартная русская баба. Ты это знаешь. Она вздыхает. Именно поэтому ты здесь. Не называй меня зайкой, я тебя умоляю. Стою с кровати, делаю вид, что ищу свои вещи. Вообще-то это твое словечко, но того, что ты здесь, это не отменяет. Я возвращаюсь на кровать, сажусь рядом с ней, делаю глоток вина, пристально смотрю в ее наполненные дымом глаза. И на языке уже вертится долгая тирада насчет наших отношений. С подробным описанием кто, почему, зачем и с каким чувством Но вместо всей этой лабуды я просто говорю, чуть слышно. Только такие, как мы, могли случиться друг у друга. Я во всех наших спорах ни разу не сошелся с тобой во мнении. С тобой почти невозможно поссориться, знаешь почему? Почему? Она прищуривается и по покошачьи высовывает язык. Потому что серьезно ссорятся люди только по пустякам, типа кто куда тарелку поставил. А у нас сплошная философская полемика. Наверное, это счастье. Как думаешь, так всегда будет? Счастье — это когда постоянно хочется целоваться в лифте. А когда ты впервые не захочешь это делать в лифте, значит, счастье кончилось. Я смотрю на нее с минуту. Потом наклоняюсь и как-то особенно судорожно целую. Пока хватает дыхания.